Японская смесь. Исполненное обещание. «Я вернусь ранней осенью», сказал на прощание Акана Саимон своему названному брату Хасабе Самону. Слова эти были произнесены несколько столетий тому назад. Шла ранняя весна, братья прощались. Происходило это в деревне под названием Ката в провинции Харима. Акана был самураем, родом из Идзума. Он собирался навестить свою родину. Хасаба говорил, «Ваша родная земля — Страна восьми парящих облаков очень далеко отсюда. Страна восьми парящих облаков – одно из древних поэтических наименований Идзам. И ожидать от вас, что вы сможете назвать определенный день своего возвращения, конечно, трудно. Но если бы знать, когда этот день настанет, то, конечно, мы чувствовали бы себя счастливыми, смогли бы подготовиться, устроить пир, украсить дом и ожидать вас у ворот. Но что касается этого, я так привык к дальним путешествиям, что обычно могу довольно точно сказать, сколько оно продлится, И как скоро я доберусь до места. Поэтому без труда могу указать, когда вернусь. И даже назвать день, когда это случится. Положим, я вернусь в день, когда отмечают праздник Тёя. Так отвечал на брата самурай. Это будет девятый день девятого месяца. Сказал Хасаба. Будут свести хризантемы. И мы вместе сможем любоваться их цветением. Как замечательно. Итак, вы обещаете вернуться на девятый день девятого месяца? На девятый день девятого месяца. Обещаю. Смеясь, повторил за братом самурай. Он сел на коня и поехал по дороге что его из деревни Ката, провинции Харима. А Хосеба Самон и его мать со слезами на глазах провожали его. «Не остановить пути ни ныне солнца!» Так гласит старинная японская поговорка. Неторопливо тянулись месяца, но вот наконец пришла и осень. Пора хризантем. И на девятый день девятого месяца, с самого раннего утра, Хосеба взялся готовиться к возвращению брата. Он купил вина, украсил гостиную, расставил опочивальни вазы и в каждую поместил хризантемы. Двух разных цветов. Его мать видя это заметила. «Сын мой, провинция Идзума очень далеко от нас. До нее больше ста ри». «Один ри равен примерно 3,5 с половиной километра. «А путь лежит через горы. Он труден и изнурителен. И ты не можешь быть уверен, что Акана сможет вернуться именно сегодня. Не лучше ли сначала дождаться его возвращения и лишь затем заняться всеми этими приготовлениями?» «Нет, мама», — отвечал Хасэба. Акана обещал вернуться сегодня. Он не может не сдержать обещания. Если он увидит, что мы начали готовиться после его возвращения, он может подумать, мы сомневались, что он сдержит слово, и тогда нам станет стыдно». День стоял замечательный. На небе не обочка. А воздух был таким чистым, что, казалось, и пределы мира раздвинулись и разведнилось на сотни вокруг. Утро вступило в свои права, и в эти часы многие путники миновали деревню. Были среди них и самураи. особо каждый раз представлял, что это Акана входит в деревню. Но колокол храма отбил уже полдень, а брат все не появлялся. И после полудня Хазаба ждал его. Но тщетно. Вот и солнце село, но когда не появился. Тем не менее, Хазаба не уходил. Так и стоял у ворот, глядя на дорогу. Наконец, когда уже легли сумерки, мать подошла к нему и сказала. «Сынок, вспомни пословицу. Человек предполагает, но боги располагают. То и Хризандемы и завтра сохранят всю свою свежесть. Лучше иди спать. А завтра, если захочешь, Будешь ждать Акану. Хорошо, мама, идите отдохните, отвечал Хасеба. Но я верю, что он все-таки придет. Мать пошла к себе в комнату, а сын остался стоять у ворот. Как и день, ночь была ясной. Небо усыпали звезды, и даже млечный путь светился ярче, чем обычно. Деревня спала. Лишь иногда в звенящую тишину вырвался посторонний звук. То забрешет дали собака, то негромко плестет в реке рыба. Хасеба ждал. Ждал до тех пор, пока месяц не скрылся за холмами. Тогда в душе его проснулись сомнения и тревога. Он собрался было уже повернуться и зайти в дом, когда вдалеке заметил фигуру. Это был высокий мужчина. Он шел с шагом и быстро приближался. И вот Хасеба узнал его. Это была Кана. «О!» – вскричал Хасеба и побежал брата брату навстречу. «Я все ждал вас с самого утра и до этой поры. Вы сдержали обещание. Должно быть, вы очень и стали, дорогой брат. Хотите? Все готово!» Он вел брата в дом. проводил в гостиную и усадил его на почетное место, а затем разжег лампы, что до тех пор едва светились. «Мама немного устала и уже легла спать», продолжал Хасеба. «Но «Ну, я ее сейчас разбужу», в ответ Акана покачал головой и жестом запретил будить я «Как вам будет угодно, дорогой брат», отвечал Хасеба. Он разогрел еду и вино и поставил перед братом, но тот сидел безмолвно и недвижимо, не прикасаясь ни к еде, ни к напиткам. Прошло какое-то время, Когда он, наконец, заговорил, говорил он едва слышно шепотом, словно боялся разбудить спящую мать. Он сказал, «Теперь я должен рассказать, что заставило меня так задержаться. Когда я вернулся в Эдзума, то обнаружил, что люди почти забыли нашего прежнего повелителя, доброго князя Эньи. Власть провинции захватил цунахиса, и все стали искать его расположение. Узурпатор обосновался в замке Тонда. Разумеется, у меня не было желания с ним встречаться, но я должен был увидеться, с моим двоюродным братом Аканой Тензи. А тот пошел на службу к Узарпатору и потому жил у замке. Он настоял, чтобы я нанёс визит Ценехиси. И я согласился. Но только для того, чтобы посмотреть и иметь представление об этом человеке. Ведь я его никогда не видел. Он сует воинам большой отваги и искусным полководцем, но очень коварен и жесток. К тому же я счёл необходимым дать понять, что не стану ему служить. После того, как аудиенция окончилась, я отклонился. Узарпатор приказал моему родственнику схватить меня и держать под караулом, не разрешая покидать территорию крепости. Напрасно я объяснял, что не могу остаться, что должен вернуться в Харима к девятому дню девятого месяца. Мне не позволили уйти. Тогда я попытался сбежать, но крепость хорошо охраняли. Так длилось до сегодняшнего дня. Я все не мог придумать, как исполнить данное обещание. «До сегодняшнего дня?» — воскликнул Хасеба, в великой тревоге. «Но замок находится в ста с лишним ри отсюда». «Вот именно», — отвечал Акана. Ни одно живое существо, передвигаясь по земле, не способно одолеть расстояние в 100 за один день. Но я понимал, что если не сдержу обещание, то, возможно, подумаете обо мне нехорошо. И тогда я вспомнил старую поговорку. Душа человека легко одолеет тысячу ри за день. К счастью, у меня оставался меч. Только так я смог сдержать обещание. Будь добрым к нашей матери. С этими словами он поднялся, и то же мгновение исчез без следа. Только тогда Хасеба понял, что его брат Акана убил себя, Чтобы выполнить данное ему обещание. Едва раз всего Хасеба отправился в дорогу, путь его лежал в провинцию Идзема, в замок Тонда. Добравшись до тех мест, он узнал, что на девятый день девятого месяца Акана Саимон совершил характери в доме своего родного брата Аканетензи на территории крепости. Тогда Хасеба пришел к нему обвинил в предательстве и убил на глазах всей его семьи. Затем беспрепятственно покинул крепость. Князь Ценахиса узнал о том, что произошло, но выслушал всю историю. Отдал приказ не преследовать Хасеба, поскольку хотя и был человеком очень жестоким и вероломным, не мог не ценить верность в других людях. Его восхитили преданность и отвага Хасеба.